Глава сорок шестая. «Ну что, потрудимся во славу Отечества?» «Потрудимся», — ответил Александр Анатольевич. «Нам не привыкать». «Так потрудимся или как?» — громко повторил я. «Конечно, конечно», — закивал Козловский-Баранников. «А что надо делать?» «Все то же самое, что вы делали раньше, только с большей пользой для народа — ломать буржуинские коды». — Справитесь? — Я постараюсь. — Да вы уж постарайтесь, а то на севере зимы холодные, а телогреки худые, — напомнил я. И тут же пожалел о том, что сказал. — Хорошо, хорошо, я сделаю все, что в моих силах, я сделаю. Да, похоже, с шоковой педагогикой пора заканчивать, пока я взамен грамотного взломщика не получил ни на что неспособного истерика. — Ладно, работайте и ни о чем таком не думайте. Не будет больше в вашей биографии тюрьмы. При любом исходе не будет. Вы свое отсидели. Амнистия. — Александр Анатольевич, ну давайте первый телефон. — Запрос. Отказ. Запрос. Отказ. Запрос. Отказ. Пауза. Отказ. Запрос. Пауза, пауза, пауза. И первая цифра. Есть первая цифра. — Как он это делает? — спросил я единственного бывшего под рукой консультанта. — Вам подробно или доступно? — уточнил Александр Анатольевич. — Доступно. — Тогда представьте замок с единственным закрывающим его кодом. Чтобы его открыть, надо перебрать тысячи комбинаций цифр, что, в принципе, невозможно. Или, я пожал плечами, или сломать его механизм, что и делает наш юный друг. Он запускает в память компьютера специальный вирус и с помощью его разрушает системы защиты. А как он это делает, я, честно говоря, и сам понять не могу. Возможно, и он до конца не понимает. Но что интересно, делает. А потому что талант. Запрос, отказ, запрос, отказ, запрос. Уточнение. Пауза. Вторая цифра. Через десять часов первый пароль пал. Пошла, пошла информация, радостно сообщил Александр Анатольевич. Цифры, факты, фамилии, географические названия и снова цифры, названия, сотни и сотни страниц. Как все похоже на то, что мы уже делали. Похоже и в то же время не одинаково. Есть отличия. Здесь, здесь и здесь. Немного иной подход к сбору информации, к ее систематизации. Другой и в то же время очень подобный как два рожденных от одной матери и от одного отца брата. Не близнецы, но братья. Кто же повторяет наши шаги? Кто идет шаг в шаг с нами? Второй номер. Запрос-отказ. запрос, запрос уточнения, Запрос. Новые десять часов. Взломано. Опять фамилии, цифры, географические названия из других источников, но подбор тот же, те же года, те же числа, те же фамилии, дальше, дальше, дальше, третий телефон. Это что-то новенькое. Это такое новенькое, что дух захватывает. Документы ДСП и, совершенно секретно, самых разных учреждений, государственного статуправления, министерства иностранных дел, таможни — Других министерств. Неужели можно пробраться и туда? Ну, как видите, можно. Принцип взлома, он одинаков, что для банков, что для сверхсекретных архивов? Вы можете узнать, куда эта информация пошла дальше? Если куда-то ушла, возможно. А если была сброшена на дискеты, то нет. Попробуйте. Запрос. Отказ. Запрос. Отказ. Уточнение? Уточнение, отказ. Проникнуть не могу. Не могу назвать номер. Какой? Вот он. Номер был пятнадцатизначный. А что это за номер? Какая АТСка? Это не наш номер. Это иностранный номер. Я имел с такими дела, когда работал в банке. Ну тогда раньше. То есть получается? Да. Информация была сброшена через границу. Ну как же так? Ведь во время передачи ее могли засечь. Невозможно, передавая такой гигантский объем информации, не привлечь ничего внимания. Возможно. И даже не сложно. Они сархивировали все внесенные в память сведения, ужав их раз в сто зашифровали, защитили паролем и сбросили в несколько заходов в телефонную сеть в форме совершенно нечитаемых со стороны помех. Никто ничего не заметил. А если даже и заметил, не придал значения. А если придал, не смог снять пароль. А если даже снял, не смог расшифровать. Но даже расшифровав, не разархивировал. Все это возможно только, когда знаешь, что и в какой последовательности делать. Именно поэтому ты не смог войти в банк информации. Именно поэтому. Я смог взломать пароль, но не смог одолеть шифрозащиту и открыть архиватор. Все точно, как с записанными и переданными на места радиосообщениями. Сверхкороткий виск прокрученной на больших скоростях магнитофонной пленки и часы ее последующего принятого, зафиксированного и дешифрованного звучания. Тот же принцип. Но это возможно? В принципе, возможно, но потребует гораздо большего времени. «Внимание!» — сказал почти крикнул Александр Анатольевич. «Что такое? Смотрите!» — показал на точку — пульсирующую в одной из рамок на экране. — А что это? — Я не знаю. С подобными вещами я дела не имел. Я увидел только изменения на картинке и привлек к нему ваше внимание. Ну, — Зачем же вы так громко кричали? Ну, — Черт ее знает. Как будто что-то показалось. В этой пульсирующей, бьющейся в замкнутом пространстве рамке точки... Было действительно что-то тревожное, что-то мешающее отвести от ее пульсации и колебаний взгляд. Он правильно кричал. Тихо сказал Козловский Баранников. Эта точка обозначает, что нас обнаружили, что нас ищут. Кто ищет? Хозяева информации или кто-то еще? Меня также вылавливали, когда я забирался туда. «Куда забираться не следовало. И что вы делали?» «Немедленно отключал компьютер. А если не отключать?» «Тогда в зависимости от того, в каком режиме идет поиск, в автоматическом или ручном. Если автоматическом, возможно, убедившись в отсутствии дальнейших движений с нашей стороны, сторож затихнет. Если, конечно, и мы затихнем. А если вручном то непременно запустят более сильную программу и рано или поздно вычислят посторонний сигнал, узнают, откуда пришел чужак. — И что будут делать дальше? — Ну, Это вам лучше знать. Может, придут и оштрафуют, и отберут компьютер, чтобы не баловались. — А может, чего хуже? — Значит, хуже. Точка билась и металась в узкой для нее рамке, все увеличиваясь в размерах. Они приближаются. Надо уходить. — Вы сможете снова найти этот адрес? — Наверное, смогу. Но придется начинать все сначала. После обнаружения постороннего присутствия, пусть даже это будет расценено как случайность, они непременно сменят все пароли. Точка росла как приближающаяся к глазам шаровая молния. Все, уходим. Щелчок тумблера, и экран погас. Но ведь так нас смогут вычислить всегда. Совершенно верно, всегда. Потому что мы всегда будем входить в сети с какого-то конкретного телефона. А это значит, что вести постоянный, планомерный поиск мы не можем. Нас просто-напросто поймают за... Провод. Поймают. А если менять телефоны, тогда нам придется менять их каждый день. Тупик. Если каждый день менять квартиры, перетаскивая с места на место компьютеры, засветишься еще быстрее. Полный тупик. Сидеть на месте нельзя, бегать с места на место тоже нельзя. Надо так, чтобы бегать и одновременно оставаться на месте, то есть совершать взаимно противоречащие действия. Возможно такое? Нет. — Разве только... — и я внимательно посмотрел на своих коллег подчиненных